но он застал только мудмазель Детоне-Шарант, которая стала кричать «Пожар! Воры!» Прибежал целый легион горничных, надзирательниц, пожей. В результате де сент оставшийся на месте происшествия, чтобы спасти честь своего господина, навлек на себя строжайший выговор от вдовствующей королевы и принцесс Кроме того, на следующий день он получил два вызова от представителей семьи,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 «Лестница в девятнадцать футов как раз до окон верхнего этажа». Вместо ответа Манекан погрузился в размышления. «Спросите же, каких окон?» — подсказал ему маликорн «О каких окнах вы говорите?» — громко спросил Манекан. «Об окнах принцессы». А -а -а, я не говорю, конечно, что кто-нибудь решится забраться к принцессе, но в кабинете принцессы за перегородкой спят Лавальер и Монтале». «Две хорошенькие девушки. За тонкой перегородкой?» — спросил манекан. «Видите два ярко освещенных окна в комнатах принцессы?» «Да». «А следующее окно, освещенное, не так ярко?» «Отлично вижу. Это окно Фрейлин. Жарко. Глядите, мадемуазель де лавальер открывает окошко. Ах, предприимчивый влюбленный мог бы многое сказать ей, если бы знал, что эта лестница доходит до окна».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 Он отпустил всех, кроме Маликорна. Никто не удивился, известно было, что король влюблен, предполагали, что он собирается писать стихи при Луне. Хотя Луны в тот вечер не было, у короля все же могло явиться желание сочинять стихи. Все разошлись. Тогда король обратился к Маликорну, почтительно ожидавшему, когда людовит заговорит с ним. — Что вы там болтали о лестнице, господин Маликорн? — спросил он о лестнице государь и моликорн поднял глаза к небу как бы желая поймать улетевшие слова да лестнице в девятнадцать футов ах да государь вспомнил я рта не раскрыл бы если бы знал что ваше величество можете услышать мой разговор с господином маниканом почему не раскрыли бора потому что я не хотел бы навлечь выговор на бедного садовника забывшего убрать ее «Не беспокойтесь. Что же это за лестница?» «Ваше Величество, желаете ее видеть?» «Да». «Ничего не может быть легче?» «Она вот там, государь. В кустах?» «Да, в кустах. Покажите мне ее». Малекорн привел короля к лестнице. «Вот она, государь. Вытащите ее оттуда». Малекорн вытащил лестницу на дорожку,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 Король добрался до черного хода своих апартаментов, посрамленный и разочарованный. Шум голосов привлек к окнам Монтале и Лавальер. Сама принцесса выглянула и стала спрашивать, что случилось. Маликорн потребовал Д'Артаньяна. Д'Артаньян мигом прибежал на его зов. Напрасны были объяснения Маликорна. Напрасно Д'Артаньян принял их во внимание,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 В своем ослеплении она не приняла в расчет, что Маликорн и Монтале держат ее в руках благодаря ее ночному визиту к господину Дегишу и многим другим столь же щекотливым вещам. Взбешенная Монтале хотела тотчас же отомстить, но Маликорн убедил ее, что поддержка короля искупает все опалы в мире, и пострадать за короля прекрасно. Маликорн был прав.